Крестовоздвиженский переулок. С 1957 по 1992 годы переулок Янышева в честь рабочего большевика Янышева, похороненного на Красной площади. Соединяет улицы Знаменка и Воздвиженка. Получил название по крестовоздвиженскому монастырю на острову, то есть у островка леса, основанному в XV веке. Улица Воздвиженка, 7. Нечетную сторону переулка в xvii первой половине 18 века занимала усадьба князя Горчакова. В домах, появившихся на территории усадьбы в 17 xix веках, жили актер Мочалов, композитор Чайковский, художник Ульянов, мастерской которого скульптор Голубкина работала над знаменитым скульптурным панно для фасада художественного театра. 1980-е годы на месте этих домов выстроили административное здание Министерства обороны. На углу четной стороны переулка и Знаменки в 18 веке стояла усадьба Апраксиных. В переулок выходит торец главного дома и ампирный флигель. За флигелем в глубине участка располагается доходный дом. 1911 год. Архитектор Родионов. По линии переулка к Флигелю примыкает еще один доходный дом того же архитектора 1899 год. На углу переулка и Воздвиженки находится сильно перестроенный дом 18 века, угловая часть которого пристроена в 1907 году архитектор Заруцкий. Воздвиженка. Улица Воздвиженка начинается от Моховой улицы и идёт до площади Арбатские ворота. В конце 13 го начале XIV века по ее трассе проходила дорога на Волоколамск и Новгород, ранее пролегавшая вдоль современной улицы Знаменка. Переориентация дороги на Московский посад показывает, что к тому времени он стал центром притяжения для иногородних торговцев. В 1367 году через реку Неглинную к воротам укреплений – Современные Троицкие ворота Кремля перекинули мост. На западной стороне дороги лежало село Ваганьково и участок леса – остров. В середине XIV века Новгородская дорога сдвинулась еще севернее, в сторону Большой Никитской улицы, а Воздвиженка стала частью торговой дороги в Смоленск. В xv первой половине XVII века улица носила название Арбата, вероятно, от арабского «Рабат» – «Предместье». На ней селилась знать. В 1471 году у Троицкого моста через Неглинную торжественно встречали Ивана III, вернувшегося из похода на Новгород. В 1493 году начало улицы близ стены Кремля было расчищено на 110 сажень, но в XVI веке на освобожденном месте уже стояла церковь никола в Сапожке, снесена в 1838 году и мелкие частные дворы. В 1547 году впервые упоминается Крестовоздвиженский монастырь. Участок домов номер 79 упразднён после 1812 года, уничтожен в 1934 году, где в 1701-1726 годах построили уникальный центрический ярусный собор с четырёхлепестковым планом. В 1848-1849 годах рядом с ним поставили высокую колокольню архитектор Буренин. В 1658 году по указу царя Алексея Михайловича улицу переименовали в Смоленскую. В XVII веке на улице располагались дворы семейств, близких к царю. Участок номер 3 принадлежал Стрешневым, а затем Нарышкину. В 1875-1876 годах в перестроенных палатах на Рышкинах разместился архив Министерства иностранных дел, по линии улицы стояла ограда с проездными воротами к боковому фасаду. Все строения на участках с 1 по 3 были снесены при строительстве здания Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Ныне Российская государственная библиотека. Сейчас облик начала улицы определяет фасад ее огромного здания. 1928-1940 годы. Архитектор Гельфрейх Щуко. Владение Нарышкиных в XVII веке находилось и на противоположной стороне, на месте двора Романова между Воздвиженкой и Большой Никитской. На Воздвиженке были также владения Хилковых. Затем Милославского, Пушкина, Матюшкиных, Морозова, князей Рамадановского, Урусова и других. В 1676 году на территорию усадьбы Милославского разместили аптекарский двор, выходивший на улицу к каменной оградой. В 18 веке за улицей закрепилось название «Воздвиженки» по кресто-воздвиженскому монастырю. Усадьба на Рыжкиных на четной стороне улицы в середине 18 века перешла к Разумовскому. Дом номер 6, возможно восходящий к первой половине 18 века, перестраивался в 1778 году. Проект «ВАИ». Его флигели, выходившие на красную линию улицы, снесены в 1930 году при строительстве Кремлевской больницы, архитектор Гофман Пылаев. В 1899 году дом был куплен Шереметьевым, в дальнейшем в нем размещались Московская городская дума и охотничий клуб. Дом номер 8 с ротондой на углу Воздвиженки и Романова переулка построен в 1790-е годы для Разумовского и также приобретен Шереметьевым. Дом номер 5 с флигелями, конюшнями и домиком садовника возвели в 1787 году для Талызина. Достраивался в 1816 году и в конце XIX – начале XX веков. Сейчас занят Музеем архитектуры имени Щусева. Дом номер 9, XVIII век, сильно перестроен, принадлежал Волконскому, деду Толстого, описавшего его как дом старого князя Волконского в «Войне и мире». Дом номер 12 занимал Устинов, начало XIX века, декор фасада, 1849 год. В перед этим домом в 1978 году открыли памятник Калинину, скульптор Дюжев. В 1812 году улица сильно пострадала от пожара. Дом номер 7, квартира управляющего казенной палатой, является образцом скромной, а дом номер 18 более богатый после пожарной застройки. Большинство домов в почетной стороне было построено в конце XIX – начале XX веков. «Здание меблюрованных комнат с рестораном «Петергов», 1901 год, архитектор Шауп, сейчас приемная президента Российской Федерации, эклектический особняк Морозовой, 1886 год, архитектор Клейн и особняк ее сына, Морозова». 1894-1899 годы архитектор Мазырин в мавританском стиле, с 1918 по 1928 годы принадлежавший пролеткульту. В особняке бывали Брюсов, Маяковский, Есенин, ставили спектакли Эйзенштейн и Мерхольд. С 1959 года здание было известно как «Дом дружбы с народами зарубежных стран». В 1935 году воздвиженку переименовали в улицу Коминтерна, в 1946 году — в улицу Калинина. С 1963 по 1990 годы она являлась начальным отрезком проспекта Калинина. Исторические дома в конце нечетной стороны были утрачены в советский период. Дом камеры юнкера Васильчикова — 1777 год был разрушен бомбой в 1941 году. На его месте устроен сад, дом номер 11, меблированные комнаты Америка, где жил Рахманинов. Снесен в 1984 году при строительстве административного здания с входом на станцию метро Арбатская, 1979-1987 годы, архитектор Посохин и другие. На четной стороне дом номер десять, строившийся для военно-экономического общества офицеров Московского округа, 1912 и 1913 годы, архитектора Залецкий, в советское время известный как магазин «Военторг», был снесен в 2003 году с целью последующей реконструкции. С левой стороны на улицу выходят Старовоганьковский и Крестовоздвиженский переулки, с правой Романов переулок и Большой Кисловский переулок, образовавшийся, как и все Кисловские переулки, Малый, Средний и Нижний, на территории Кисловских слобод. Вероятно, кислошники, приготовлявшие квашение и соления для государева обихода, поселились здесь при опричном дворе Ивана Грозного. В XVII веке в Москве было две Кисловские слободы, Дворцовая и Патриаршая.